Глава 27. Прощен и отпущен. Удача повернулась к Флодару лицом. Только этим можно было объяснить то, что он смог проделать такой большой путь. Пробрался через руины, легко нашел проходы в буйной растительности Измайловского парка, больше напоминавшей джунгли, чем лес. Когда же натолкнулся на болото, то перебрался через него по опорам рухнувшего колеса обозрения. Кольцов был уверен, С распухшей и одеревеневшей ногой он должен был рухнуть без сил уже через пару километров. Но нет, силы не покидали его старческое тело, а дорога чудесным образом образовывалась там, где он шел. Трясина обращалась в твердь, а преграды рассыпались. После того, как отец Владимир принял верное решение, беспокоиться стало не о чем. Его вел Господь. Другого объяснения Владар не видел – и всю же укушенную ногу осмотреть стоило. Владар сел на берегу болота, из которого тут и там торчали выцветшие пластиковые сиденья и колеса. С трудом наклонился к ноге. Боль ушла еще на подходе к парку, и это было очень плохо. Ткань защитного костюма натянулась так, что могла лопнуть в любую секунду. Как только Владар коснулся ее кончиком ножа, она тут же расползлась. Старик ожидал самого худшего – Но то, что он увидел, выглядело просто чудовищно. Владар сорвал с головы противогаз, бросил его на землю и вдохнул ядовитый воздух. Ядасы все равно убьет его раньше, чем он отравится негодной для дыхания смесью. Нога выглядела не просто ужасно. Она совершенно не походила на часть человеческого тела. Края круглой раны вывернулись наружу и сделались черными – Кожа блестела так, будто была смазана маслом и отливала всеми оттенками фиолетового цвета. Какая-то разновидность газовой гангрены? Нечто похожее Владар наблюдал у Томского, когда того укусил паук. Но он не Томский. Анатолий выжил только потому, что над ним когда-то поставил генетический эксперимент старый корбут. У Владимира Дарвиновича же никаких необыкновенных способностей нет». Старик расстегнул молнию костюма, оторвал полоску ткани от рубашки, перебинтовал рану. Не потому, что надеялся остановить отравление организма, просто ему не хотелось видеть, как стремительно развивается болезнь. И некогда было считать минуты, оставшиеся до конца. Сделано было много, но предстояло сделать еще больше. Повязка оказалась слишком тугой. Когда Владар встал, ногу пронзила боль. Пришлось сесть, и ослабить узел повязки. Владар попытался поднять мешок, но почувствовал, что ноша стала тяжелее раза в два. Проблема была, конечно, не в мешке, а в нем самом. Силы стремительно уходили. Старик поднялся снова, смахнул со лба капли холодного пота и пошел. Начинало темнеть. Снег понемногу падавший всю вторую половину дня усилился, земля стала скользкой, только бы не упасть. Он ни за что не сможет подняться. Через сотню метров Владар опустил мешок на землю и потащил волоком. По всем прикидкам, бункер Немезиды был где-то рядом. Скорее всего, рассмотреть здание мешали сплетенные ветви деревьев. Не впадать в отчаяние, не раскиснуть в последний момент. Владар где-то читал, что преодолевать расстояние легче, если намечать ориентиры. Своей первой точкой он избрал земляной бугор, из верхушки которого торчала ржавая спинка скамейки. С несколькими остановками доковылял до него. Передохнул, не садясь, просто опираясь на железный посох. Новый переход. Еще сто метров и никакого бункера. Неужели он заблудился? Как ни старался Владар сдерживать панику, она все нарастала. Он бросил мешок, рванулся в гущу кустов и едва не врезался в стену из раскрошившегося белого кирпича. Наземная часть хранилища оказалась на месте». Кольцо вернулся за мешком. «Теперь отыскать вход». В стене зияло много проломов, но все на высоте не меньше метра. Старик почувствовал, что не сможет перебраться даже через такую пустяковую преграду, поэтому заковырял вдоль стены в поисках центральной двери. В последний раз он бывал здесь очень давно. Но цепкая память ученого не подвела. Дверной проем находился там, где и в старые времена». Войдя внутрь, Владар прочел вслух короткую молитву. Странное дело. Кроме своего хриплого шепота, он слышал еще чей-то голос. «Не может быть! Галлюцинация!» Я добрался до мозга, и через пару минут он начнет слышать не только голоса, но и песни. Но голос послышался снова. И теперь он был слишком громким и отчетливым, чтобы можно было списать его на галлюцинацию. «Киви, братишка, это здесь! Черт тебя подери, мы топрались!» И принадлежал этот голос Лацису. Владар осторожно выглянул из ближайшего оконного проема. Отсюда было хорошо видно все, что происходит снаружи. Отчаянно жестикулируя, Лацис что-то объяснял Габунии. Тот, по всей видимости, идти в бункер не хотел. После долгих переговоров посланцы Корбута-младшего перешли к оптимальному варианту. Приказав пустить вперед подчиненных, последовали за ними на безопасном расстоянии. ладар оставив свой наблюдательный пункт, кое-как дохромал до входа в подземелье и был ошарашен увиденным. Толстенная пневматическая дверь оказалась сорванной с петель. Были видны первые ступеньки, уходящие вниз лестницы. В бункер мог войти любой желающий. Мог, но не войдет. Надо раз и навсегда запечатать вход в хранилище вируса, похоронить проект Немезида под руинами под толстым слоем обломков и щебня. Владар, опираясь на стену, пошел по коридору вглубь строения. Но вдруг силы оставили его. Пришлось сесть на пол. Дрожащими руками он вытащил из мешка пояс шахида, надел его на себя и повернулся лицом к выходу. Перестав двигаться, он почувствовал, как боль от раны медленно расползается по всему телу. Ногу словно окунули в расплавленный металл. ладар до крови перекусил губу. «Не кричать! Не стонать!» Уйти так, чтобы товарищи не смогли его ни в чем упрекнуть, а враги не успели бы добраться до цели. На нем не меньше десяти килограммов взрывчатки, шансов выжить ноль, разве что Господь Бог сочет нужным оставить его в живых. Например, заставить сломаться или оцереть контакт тумблера. ладар представил Создателя с отверткой в руках и улыбнулся. Он стал рассуждать, как вульгарный материалист Аршинов. Что ж... С кем поведешься, того и наберешься. От прапора он набрался за последние несколько дней так много, что не унести. Понял, что беда не только в его причастности к Немезиде. Этот грех нельзя было сбрасывать со счетов, но и не стоило забывать, что он сам возвел его в ранг главной причины своих страданий – кордыня. Нежелание сближаться с людьми – вот его основная беда. Так было и в НИИ, где его считали подающим большие надежды ученым. Так было и в храме, где он в церковном облачении выслушивал исповеди прихожан. Так было в метро, где Владар, самодостаточный, всегда предпочитал молиться в гордом одиночестве. Никто иной, как потомственный убийца Корбут, выдернул его, как моллюска из раковины, и заставил зайти до обычных людей. Оказалось, что у них есть чему поучиться – Бог есть добро и справедливость, а к добру можно идти разными дорогами. Например, как Томский, который по-мальчишески наивно и упорно ищет пример для подражания в великих людях. Или как Аршинов, грубоватый, но добродушный солдафон, чуждый за умных фраз, но интуитивно встающий на светлую сторону. Тоже можно сказать о карлике по кличке Вездеход. Молчаливый, всегда сосредоточенный коротышка, который пусть и по-своему, но старается улучшить мир. бесконечно бьется с силой, превосходящей его собственную в тысячи раз, рискует жизнью, чтобы освободить своего брата, чтобы спасти невинных. Да вся тройка, все его нежданные товарищи, с которыми судьба свела его за несколько дней до смертного адра, все они отличные парни, хоть и считают себя атеистами. Ерунда. Чтобы быть верующим, вовсе не обязательно кричать об этом на каждом углу. ладарно сторожился Адское жжение в ноге сменилось ледяным холодом. Старик попытался пошевелить ногой, но не смог сдвинуть ее даже на сантиметр. Если так пойдет дальше, паралич доберется до рук, скует пальцы, и он не сможет даже щелкнуть тумблером. Старик принялся шевелить пальцами, не позволяя им окоченеть. Наконец он различил шаги. Все ближе и ближе. Вскоре Владар смог различить силуэты людей в защитных костюмах с болтающимися хоботами противогазов. Вспыхнули фонари на касках, кольцов коснулся подушечками пальцев гладкой головки тумблера. И вдруг стены из разрезкавшегося белого кирпича начали таять. Через образовавшиеся в них дыры хлынули потоки солнечного света. Они сбили со стен мерзкие гирлянды лишаника и окончательно растопили серые блоки. Владар увидел горы. Синее небо, пушистые облака и пыльную дорогу, ведущую к кишлаку. По ней, весело подпрыгивая, к Владару бежит старая знакомая. Смуглый, черноглазый ангелочек. Босые ноги едва касаются песка. Девочка машет рукой и улыбается. Владар спешит ей навстречу. Каждый шаг дается ему с легкостью, какой он давно не испытывал. Уже не болит нога, яд перестал растекаться по жилам. Владар посмотрел на свои руки не намека на дряблую кожу. Коснувшись пальцами подбородка, Кольцов понял, что он гладко выбрит. Борода исчезла, а с ней и седина. Он снова молод и полон сил. Девочка остановилась, наклонила пышноволосую головку и заговорила на чистом русском о солнечном дне, который теперь будет длиться бесконечно, о прохладных горных ручьях и дыме тандыров, в которых уже поспевают свежеиспеченные лепешки. О выздоровевшей матери и соседях, которых теперь невозможно удержать в каком-то выдуманном периметре. Малышка взяла Владара за руку и хотела увести за собой, но он отрицательно покачал головой. «Подожди. Совсем чуть-чуть. Там у меня осталось одно дело». Эти слова услышали склонившиеся над стариком люди в защитных костюмах и касках с горящими фонариками. Их лучи выхватили из темноты пояс шахида, тумблер и провода». Люди все поняли. Бросились бежать. ладар поднял свободную руку с крестиком, благословляя их уход. Он не хотел предстать перед Богом с печатью Каина на лбу. Пальцы второй руки коснулись рычажка тумблера. Меньше секунды, и все закончится. Наконец-то. Сейчас он будет прощен. Сердце Лациса пело. Он-то думал, что с китанием не будет конца, но им удалось добраться до объекта с небольшими потерями. Теперь осталось извлечь контейнеры и дотащить их до Черкизовской. После потрясений последних дней он чувствовал себя так, будто постарел на 10 лет. Отныне на поверхность ни шагу. Хватит с него облысевших псин, четырех и крылатых уродов, живых борщевиков, оставляющих на коже страшные ожоги. Остаток дней он проведет в метро». на красной линии, где любая опасность предсказуема, а на каждой станции готов и стол, и дом. Справившись с невыполнимой для обычного человека миссией, он заслужил покой, уважение и почет. У Мартина иногда случались приступы сентиментальности. Вот и сейчас, шагая по темному коридору хранилища, он решил, возвратившись из командировки, обязательно порадует дружков с Лубянки, не пожалеет ни самогона, ни закуски». закатить такую пирушку, что чертям станет тошно. Надо будет выбить из чека отпуск. Целую неделю без необходимости видеть перед собой его вечно недовольную рожу он заслужил. Нет, две недели. После таких передряг на меньшее он не согласится. Лацис улыбнулся своим мыслям и вдруг увидел перед собой сидевшего на полу старика. Луч фонарика скользнул по седой бороде, проводам и металлическим трубкам – Реакция у Мартина была отменной, куда лучше, чем у его спутников. И все же уйти от взрывной волны он не успел. Огромное силище вздернуло Лациса вверх, как куклу, и бросило вперед на стену. Мир мигом погас. Сколько времени он провел в беспамятстве, осталось загадкой. Когда открыл глаза, то вместо потолка увидел над собой серое небо в кружевной рамке из ветвей и листьев. Исчез не только потолок. Коридор, ведущий в недра хранилища, был засыпан обломками. Лацис кряхтя сел и огляделся по сторонам. Он увидел лежащего на земле человека. Это не Гиви, а последний боец из их команды. Неужели сумасшедший старик погубил всех? Неужели он, Мартин Лацис, остался один среди дебри проклятого парка? Не может быть. Не из того теста слеплен Габуния, чтобы так бесславно подохнуть. киви «Эй, Киви, ты живой?» Ответа не последовало. Осмотревшись, Латцес всмотрелся в крошево-битого кирпича и осколков бетона. Сначала увидел ногу в знакомом ботинке лубянского образца. Потом услышал стон. Гиви слегка придавила какой-то плитой. Прежде чем Мартин до него добрался, габуня смог оттолкнуть груз с груди и сесть самостоятельно. «Что это было, а, Мартин?» одурело, крутя головой, просипел грузин. «Старый фанатик, в Флотар! Он совалил все тело!» «Не он! Томский! Его я разыщу и прикончу!» Гиви встал и пристально всмотрелся в черно-зеленую стену деревьев, окружающую их со всех сторон. «Только тогда успокоюсь!» «При тут Томский? Старик был в пункере один! Кого ты будешь разыскивать? У тебя-то и автомата нет!» Габуния ничуть не возмутился. «Без Томского Владар ни за что бы сюда не добрался. Плевал я на автомат. Колыми руками при душу Все равно нам теперь не жить». Киви залез на круду кирпича, разбросал его в стороны и торжественно показал Лацису найденную заточку. Габуния абсолютно прав. Чека не простит им провала. Очередная неудача станет последней.